Глава 72. В поиске убийц я оставил стражникам, а сам завалился спать и проспал часов 12, если не больше. Странно, но меня даже никто не искал и не пытался убить, хотя нашим врагам сейчас лучше вести себя потише. Я нашёл Войса, который занимался в это время распределением детей. первых перевели из нижних этажей в жилые и скором временем должны вернуть родителям. Тех, кому некоторое время нужно адаптироваться, распределили по камерам, так как за ними нужен постоянный присмотр, да и места для жилья сейчас нет. Но условия содержания у них стали значительно лучше. Начиная от питания и заканчивая отсутствием тренировок и испытаний Последних самых буйных и неадекватных тоже держали в камерах. К ним скоро придут психологи из города. Хотя это не совсем психологи. Мозгами и отклонениями в них тут занимаются люди с умеречной частицей. Какие у нас планы, глава? спросил я Войса, когда узнал всё, что хотел о детях. Отребовать город, вернуть амулет, вычислить врагов среди своих и вернуть детей их родителям. «Кхм, думаю, нужно начать с чего-то одного». Ну, искать сторонников старого режима мы уже начали. Допрос Дорана и одного из убийц многое дали. Доран ничего не рассказал, но с нами сотрудничает один из детей, девочка 15 лет с хорошо развитой сумеречной частицей. Она проникла в его голову и узнала пару имен. А вот убийца оказался очень разговорчив. Даже без всяких пыток он сдал и рыжего, которого убили после провала, чтобы он не проболтался. Рассказал и про остальных. Пятерых мы уже нашли и допрашиваем, хотя остальные уже, скорее всего, сбежали из города. Когда ты всё успеваешь, приходится успевать. Ты хоть спал? Да, подремал немного за столом. Чёрт, Лиза же твою постель заняла. Ничего страшного, у меня в кабинете ей будет безопасней. Знаешь, я хочу отвезти свою семью в посёлок. В городе сейчас такое творится, и это не худшее. Если ноксы нападут? Да, ты прав. Сумеречники с дневными не отобьются даже если объединятся. Нужно поскорее найти амулеты и вернуть наши навыки. Я займусь этим, решил я. А я начну зачистку ночного квартала от всякого отребя. Сектантам нельзя давать время на укрепление. В поиске амулета тоже нужно начинать с сектантов. Бойцы уже собираются, так что ты тоже поторопись. Можешь обратиться к интенданту, тебе выдадут форму, получше оружие и прочее. Ого, было бы здорово. Как и полагается капитану третьего ранга. Что? Я? Меня? Да, будешь моим замом. Вообще я бы тебя главой клана сделал, но Харт был прав, тебя плохо знают, хоть и уважают за пару подвигов. Нет, главой я быть точно не хочу, да и заместителем тоже слишком геморно. Можно я каким-то офицером останусь? Ну уж нет. Раз ввязался в эту кашу, то и расхлёбывай её до конца. Но я практически не помню, чем занимался на службе ночного клана. Вспомнишь? Твоё дело руководить другими капитанами, ставить перед ними задачи и проверять выполнение. Но это чуть позже. Сейчас все вместе пойдём к сектантам. Ты бы лучше поспал, сказал я, глядя на измученное лицо Войса. Не когда спать? Сейчас шмурдяком подзаряжусь и буду в порядке. А ты иди скорее форму получай. Кстати, на складе тут обнаружилось оружие, которым пользовались сектанты. Мечи с нулевыми кристаллами. утечнил я. Именно. Ого, это может нам пригодиться. Вот только почему люди харда ими не воспользовались? Здесь от него никакого толку. По всему комплексу установлены нулевые кристаллы. А оружие дорогое. Зачем его зря использовать? Верно, да и против сектантов оно нам не пригодится. Зато против других кланов очень даже. Мы с ними собираемся дружить, ты не забыл? Нет, но как говорится, хочешь мира жди войны. Никогда такого не слышал. Звучит нелогично. Зато жизненно. Слушай, а огнестрела здесь не было? Есть несколько экземпляров, но им никто не умеет пользоваться. Ночной клан привык к ближнему бою. Нужно это исправлять. Огнестрел даёт огромное преимущество. Раньше он был больше распространён, но сейчас снарядов для него никто не делает, да и ухаживать не умеют. Разве что Сумеречный клан может им пользоваться. А насколько я знаю, всё их оружие такого типа осталось в уничтоженном вулкане. Обучиться не трудно, а вот патроны это беда, конечно. Ладно, я смотрю, ты в этом больше понимаешь. У тебя есть полномочия, так что можешь распоряжаться этим оружием, как считаешь нужным. Мы договорились встретиться через час у выхода из комплекса. Войс отправился заниматься своими делами, а я на склад за новым снаряжением. Здесь не было столько одежды, оружия и прочего, как в самом штабе ночного клана, но имелось несколько комплектов для офицеров и капитанов. Причём капитанские были на порядок качественней офицерских. В ставке брони были не только в местах, куда приходится большинство ударов, вроде плеч, бёдер и груди, Тонкие прутья, пластины, сетки чувствовались под каждым сантиметром ткани. Но при этом вес одежды был даже меньше, чем офицерский, с более толстыми листами брони. — Из чего изготовлена эта броня? — спросил я кладовщика, выдавшего мне комплект. Хе — Хе-хе, первый раз у всех такой вопрос! — улыбаясь, начал отвечать мужик. — Здесь чего только нет, волокна из сухожилий Ноксов третьего и четвертого ранга. Чувствуется, как проволока, но намного легче и прочнее, да еще и эластичнее. Не сковывает движение и вшита в рукава штанину и нагрудник, короче, везде, где нужны продольные волокна. Сеточка сделана по типу кольчуги, только звенья побольше и не так часто расположены. Но этого достаточно, чтобы остановить арбалетный болт. Ее делают из редкого металла, а точнее сплава. Ну, сейчас-то уже не делают, а вот раньше были мастера. Она вшита в плечи, бёдра, грудь и спину. Пластины брони тоже частично на плечах, нагах и руках есть. Они самые тяжёлые и самые прочные в этом комплекте. Из того же материала, что и сетка, только дополнительно пропитаны какой-то хренью из дизов. Дневные твари самые бронированные, а высокоранговые выделяют что-то там, что делает их кожу и кости прочнее стали. Дорогая штука, но может спасти жизнь капитану. Ого, как же так вышло, что этот комплект лежал без дела? А он и не лежал особо, его только вчера сняли с убитого капитана, когда вас в камеру посадили и начали зачистку. Капитанский состав собрал самых преданных офицеров и пытался сопротивляться, но продержались они недолго. Так это субитов капитана комплект, на нём ведь ни царапины. Ну, его сложно поцарапать, порвать и даже запачкать. Ткань тоже непростая, её делают из каких-то водорослей и тоже пропитывают кровью тварей. Если присмотреться при хорошем освещении, то можно заметить красноватый оттенок у ткани. Так вот, Она очень устойчива к изнашиванию и загрязнению. За такой комплект можно целый дом купить, причем в верхнем квартале. Никакой дом не стоит жизни. Ну, на сто процентов он не защитит. Того же капитана убили просто перерезав горло. Но в бою вещь незаменима. Да и на люди в таком выйти не стыдно. Действительно, комплект что надо. Защищал бы он еще шею и голову. Правда, тогда я бы выглядел как пришелец. Но и переоценивать его не стоит. Любая тварь третьего ранга и выше пробьет эти жилы с легкостью. Да и от навыков третьей ступени он вряд ли спасет. А вот от мечей и стрел защита неплохая. В примере в комплект я убедился, что сидит он очень удобно, не сковывает движений, вес почти не ощущается. Разве что на плечах небольшая тяжесть есть. Хотя это скорее с привычки. Мне поначалу даже меч на поясе было тяжело носить, а потом привык. Даже два меча и две фляги не доставляли беспокойства. Кстати, о мечах. Капитанский был просто шикарным. Офицерскому и даже тому, что я купил у торговца, было до него далеко. Казалось, кузнец изготавливал его не один год. Каждый сантиметр лезвия был идеальным. Баланс, вес за точка, всё на высоте. Разве что украшения Эфеса и рукояти были лишними. Они придавали оружию какую-то аристократичность. Или это просто я не привык к роскоши. В любом случае своим снаряжением я доволен. А теперь осмотрим огнестрел. Кладовщик провёл меня в отдельное помещение под надёжными замками. Кристаллы здесь работали автономно, и их невозможно было выключить. Даже владелец этого комплекса не мог этого сделать. Вещей в этом хранилище было немного. Пять экземпляров навороченных автоматов, таких же, как и под сумеречным вулканом, и с десяток мечей среднего качества, но с нулевыми кристаллами на рукояти. Автоматы были в какой-то бочке, наполненной тягучей жидкостью вроде мёда. Видимо, это для сохранности. Тот огнестрел, что люди хранили у себя, едва работает. В условиях пыли, грязи и погодных аномалий за ним нужен особый уход. А я здесь не встречал наборов для чистки или даже простого масла. А патроны есть? спросил я кладовщика. Кто? Никто, а что? Чем эти штуки стреляют? А, так это, я не знаю, и никто не умеет пользоваться. А Харт сказал, что голову оторвёт, если кто-то что-то сломает. Так что мы даже с бочек их не достаём. Вдруг они испортятся без надлежащего хранения. А толку от них, если они лежат без дела? Не знаю, мне без разницы. Моё дело выполнять приказы. Сказано не трогать. Вот и не трогаю. Принеси каких-нибудь тряпок, и чтоб всё без пыли и грязи. Да где же я возьму чистых тряпок? Такие стоят больше, чем мне платят тут. Не знаю, ещё где хочешь? За навески вон посрывай. Рявкнул я, вспылив от тупости кладовщика. Вроде здоровый мужик, а вопросы как у ребёнка. Сам же я достал один автомат из бочки и подержал его, пока не стечёт вся жидкость обратно в бочку. Ждать пришлось долго, даже руку пару раз менял. Под таким мощным воздействием нулевых кристаллов сил просто не было. Когда густая жижа практически перестала стекать с оружия, в хранилище вернулся кладовщик, с кучей тряпок. Вот бельё бойцов, которых, короче, нет их больше. Ну и зачем мне потные, санные тряпки? Я просил чистые. Они после стирки ни разу не использовались и сушились в чистой комнате. Немного влагой воняют, правда, но пыли и грязи на них нет. Ладно, давай раз других нет. И спасибо за помощь. Кладовщик аж просиял после моей благодарности. Что-нибудь ещё? Да, мне нужно спокойное место, со столом и несколько щёток, желательно поменьше, и какой-нибудь тонкий прут. Ага, этого добра навалом. Идём за мной. Кладовщик отвёл меня в свою комнату. Похоже, он ещё и мастером подрабатывал, так как у него имелся неплохой верстак и набор инструментов. Да и комната радовала. Никаких лишних окон, проходов, и освещение хорошее, причём без нулевых кристаллов. Стол хоть и выглядел относительно чистым, я протёр его, застелил несколькими тряпками. Затем принялся за работу. Сперва вытирал остатки смазки с наружной части оружия, затем начал его разбирать. Чем-то оно походило на земное оружие, но разбиралось совсем иначе, намного сложнее и замысловатее. Без нажетий, скофов и других инструментов это сделать невозможно. Если такое заклинит в бою, то его проще выбросить, чем пытаться разобрать. Неудивительно, что местное оружие пришло в негодность. Похоже, для ремонта оно совсем не предназначено. Но более-менее прочистить его у меня получилось. Стрелять я не пытался, но смазка больше не текла ни с одного отверстия. А ещё мне удалось понять, чем оно стреляет. Это были патроны с замысловатой конструкцией. Вместо пороха использовалась жидкость наподобие той, что создавал Рорик. Но как я ни пытался взорвать хоть один снаряд, ничего не выходило, будто у них закончился срок годности. В корпусе автомата имелось небольшое отверстие, которого я не помню в аналогичной модели под сумеречным вулканом. Сюда что-то нужно вставлять, но вот что? Как только я собирался пошарить на складе, ко мне прибежал рядовой и доложил, что Войс ждёт меня у выхода уже полчаса. За работой я совсем забыл о предстоящей вылазке. Автоматы и магазин с патронами я плотно замотал в чистые тряпки и отнёс в хранилище. Кладовщику строго приказал ничего не трогать и никого не впускать, а сам я отправился к выходу. Всё в порядке? спросил меня Войс, как только я подошёл. Да, извини, разбирался с оружием и совсем забыл о времени. Бывает, но сейчас есть дела поважнее. Готовь ведь те замулетом. За Конечно, вперёд. Все помнят, что делать. На всякий случай повторюсь. Сейчас выходим и зачищаем весь ночной квартал от всякой швали вроде сектантов и сумеречников. На их квартал не лезем. Дневных тоже не трогаем, если встретим. Капитан третьего ранга Варус считает, что они наши союзники. Мы это проверим при случае, но первыми не нападайте. Когда зачистим наш квартал, разсредоточимся по периметру. Капитаны второго ранга Лоттер и Гранд со своими группами будут руководить обороной. Все остальные идут за мной к сектантам. Они заняли ближайшие к верхнему кварталу дома. Штаб у них в храме, но большая часть сил укрылась в верхнем квартале. Мы ворвёмся в храм? спросил один из бойцов. А ты после всех этих зверств веруешь в творца? В любом случае эти сектанты не имеют к нему никакого отношения, они только используют его имя, чтобы пополнять свои ряды наивными людьми и делать из них фанатиков. Но они же простые граждане, которые грабят, насилуют и убивают других простых граждан. Сейчас они не священнослужители и не граждане, а убийцы. Их даже судить некогда, убивать всех на месте. Всё ясно. Да, хором ответили сотни 3 бойцов. После этого мы выбрались из убежища и стали заполнять улицы около входа. На дворе стояла ночь, и хоть мы не получали от неё никаких преимуществ, остальные кланы были на таких же условиях. Правда, у них всё же работали навыки. Возле горы в одинаковом отдалении находилось всего четыре дома, но все двухэтажные и четырёхквартирные. Группы по 10 человек ворвались одновременно во все квартиры. Остальные бойцы находились на улице, где пока не было противника. Я ворвался вместе с группой Войсова в одну из квартир. Не знаю, как дела обстояли в остальных, но в этой творилось просто жесть. Вся семья, состоявшая из четырёх человек, превратилась в мутантов, так что на нас напали, как только мы попали внутрь. Я удержал мелкого оборотня с помощью телекинеза и одновременно с этим проткнул более крупного мечом в области груди. Но это его не остановило. Одной рукой он схватил мой меч, не давая освободить оружие, а второй нанёс несколько быстрых ударов. Боли я не почувствовал. В следующий момент мне помог соратник, перерезав мутанту горло. Я быстро достал меч и бросился к мальчонке, которого всё ещё держал телекинезом. Сил удерживать его больше не было, но и убивать не хотелось. На вид ему не больше 10, хотя это уже не человек. Воиск со остальными прикончили двух оставшихся, а я из последних сил держал малолетку. Тут рычал, брекалса, брызжил слюной, но вырваться не мог. Глаза красные, клыки и когти поменьше, чем у других мутантов, но уже способны порвать человека на лоскутки. "Чего ты ждёшь, Варус? Убей его", сказал парень, который мне помог справиться с большим мутантом. "Он он ещё ребёнок", выдавил я. "Он мутант, его нужно убить. Может, его получится спасти? Давайте свяжем его", предложил я. Это не лечится, он уже переступил черту. Человеком ему больше не стать, сказал мой соратник и шагнул к малышу. У меня когда-то вышло, может и у него полу. Мой голос затих на последнем слове, но сам пошла кровь, и я не смог больше сдерживать мутировавшего пацана. Тот почувствовал, что его больше ничего не держит, бросился на бойца, собиравшегося его прикончить. "Стой, хватайте его!" приказал войс. Бойцы тут же подбежали к мальчику и навалились толпой. Двое держали его руки, ещё один прижимал к полу плечи, и ещё двое придавили ноги. Я тем временем тоже лежал на полу и смотрел на происходящее сквозь мутную пелену. "Варус, ты сказал, что мутацию можно исцелить?" спросил меня голос. Его голос вырвал меня из полуобморока. Я вытер кровь и поднялся на ноги. Я точно не знаю. Когда-то я не успел вовремя вернуться. Моя кожа осталась тёмной, мышцы не уменьшились, а лицо оставалось уродливым. Я отключился и ещё несколько дней был полумутантом. Потом всё постепенно прошло. Это другое. Ты был на пределе, но это не полная трансформация. Этих бедняг лишили шмордика на несколько дней. Не знаю, как давно они мутировали, но этого уже не обратить. С сожалением сказал войс, глядя то на меня, то на обречённого парня. Пять человек сдерживали его с трудом, вопросительно глядя на главу. Войс коротко кивнул, и бойцы лишили мальчишку жизни. Как именно они это сделали, я не видел. Я отвернулся, глядя на тела его родителей. Каким нужно быть ублюдком, чтобы сделать такое с людьми? спросил я, не ожидая ответа. Мы истребим их всех. пообещал вместо ответа в войс